В любом случае эта квартира мало напоминала настоящий дом, признался он, уставившись в свой бокал. Яда, несколько приходящих слуг, в сущности, то была лишь жалкая конура. В некотором роде война стала для меня удобным предлогом, чтобы сбежать оттуда. Вся мебель там была китайской, негде даже уютно расположиться. Как-то завёла себе певчую птичку, так она сдохла. Здесь мне лучше, и поилка под рукой. Опустошив свой бокал, Энтони взглянул на часы и добавил: "И что ж, и не будем заставлять их ждать". Машина у входа. В манерах Морганна была некая небрежная настойчивость, которой, казалось, невозможно противиться. А помимо того, я тогда ещё не освоился в городе и привык, что хозяева постоянно возили меня с одного мероприятия на другое. И так я последовал за Морганом на улицу и вскоре уже сидел рядом с ним на заднем сиденье автомобиля, двигавшегося по запруженным людьми улицам французской концессии. В первые же минуты нашего путешествия водитель едва не столкнулся с встречным трамваем, и я ожидал, что Морган опять заведёт свою песню о проблемах с шофёрами, Но он был задумчив и молча смотрел на проплывавшие мимо неоновые вывески и китайские флаги. Лишь однажды, когда я, попытавшись выяснить, куда мы собственно едем, спросил: "Как ты думаешь, мы не опоздаем?", он взглянул на часы и рассеянно ответил: "Они так долго ждали тебя. Потерпят ещё несколько минут". Тебе всё это должно быть, кажется, странным. После этого мы какое-то время почти не разговаривали. Машина свернула на боковую улицу, где в свете фонарей на тротуарах с обеих сторон виднелось множество странных фигур. Кто-то сидел на стуле, кто-то на корточках, некоторые спали, устроившись прямо на земле, поджав ноги и тесно прижавшись друг к другу. Людей было так много, что свободным для машин и пешеходов оставалось лишь узкое пространство посередине. Люди были разного возраста. Я видел даже грудных детей, спавших на руках у матерей, и все их пожитки лежали тут же рядом: рваные тюки, птичьи клетки, иногда тележки на колёсах, да отказа набитые всяким хламом. Теперь я начал привыкать к подобным картинам, но в тот вечер смотрел в окно и поражался. Лица были преимущественно китайскими, но ближе к концу улицы я заметил группку европейских детей, скорее всего, русских. Беженцы с северного берега, безучастно пояснил Морган и отвернулся. Несмотря на то, что сам был в некотором роде беженцем, он, похоже, не испытывал особой жалости к товарищам по несчастью. Даже когда мы проехали прямо по какой-то спящей фигуре, и я в ужасе оглянулся, мой спутник лишь пробормотал: "Не волнуйся, наверное, просто какой-нибудь мешок со старым трипёом". Несколько минут мы молчали. Потом он напугал меня неожиданным смехом: "Школьные деньки!" воскликнул он. Всё теперь вспоминается. Наверное, они были не так уж плохи. Взглянув на Моргана, я заметил в его глазах слёзы. "Знаешь, нам нужно было держаться вместе." А двом жалким одиночкам. Вот что надо было делать. Ты и я, мы должны были держаться вместе. Не знаю, почему мы этого не делали. Тогда мы не чувствовали бы себя выброшенными из жизни. Я повернулся к нему в изумлении, но его лицо, выхваченное из тьмы неверным светом, проплывавшего мимо фонаря, Подсказала мне, в мыслях он где-то далеко. Как я уже писал когда-то, я довольно хорошо помню, что Энтони Морган действительно был в школе с жалким одиночкой. Не то чтобы все на него нападали или дразнили как-то по-особому. Скорее, Морган сам выступал в этой роли с самого начала. Это он предпочитал ходить отдельно и всегда тащился на несколько ярдов позади основной группы. Это он в солнечные летние дни отказывался играть на воздухе вместе со остальными и сидел в комнате один, чертя в блокноте какие-то каракули. Всё это я прекрасно помню, и увидев его в тот вечер, В тёмной гостиной отеля в первую очередь представил, как мы с Гурьбой пересекаем площадку между кабинетом искусств и крытой галереей, а он угрюмо и одиноко плетётся сзади. Но его утверждение, будто я был таким же жалким одиночкой, который мог бы составить ему компанию, показалось мне настолько ошеломляющим, что я даже не сразу сообразил, то было ли ж само обманом со стороны Морgana сказкой, которую он придумал много лет назад, чтобы скрасить в память о несчастном детстве. Повторяю, понял я это не сразу. И, скорее всего, мой ответ мог показаться ему бестактным. потому что произнёс я нечто вроде ты должно быть с кем-то меня путаешь приятель я всегда был очень компанейским парнем наверное ты имел в виду бигл-сорта эдриана бигл-сорта тот -то ихпрямя было немного нелюдим бигл-сорт Моргана немного подумал и кивнул. Я помню этого парня. Это кое-каренастый с отопыриными ушами. Старина Бегусор, да-да, но нет. Я имел в виду не его. Однако и не меня, старик. Именно тебя, он снова покачал головой и повернулся к окну. Я промолчал и некоторое время смотрел на вечерние улицы. Мы снова проезжали по шумному району, и я стал вглядываться в лица людей в надежде увидеть Акиру. Потом мы очутились в жилом квартале, утопающем в зелени, и вскоре шофёр остановил машину, въехав во двор большого дома. А Морган поспешно вышел из автомобиля, я тоже у водителя не сделал при этом ни малейшей попытки помочь и последовал за ним по гравийной дорожке, огибавшей дом. Наверное, я ожидал, что здесь происходит большой приём, но теперь стало очевидно, что это не так. Дом был почти полностью погружён в темноту, и кроме нашей, возле него стояла только одна машина. Энтони, явно хорошо знавший дом, повёл меня к боковому входу, обсаженному с обеих сторон высокими кустами, открыла дверь, мы вошли внутрь и ощутились в просторном холле, освещённом свечами. В полумраке я различал какие-то свитки, казавшиеся заплесневевшими, огромные фарфоровые вазы, лакированные комоды. Аромат благовоний, смешанный с запахом плесени, показался странно приятным. Никто ни слуга, ни хозяин не вышел нам навстречу. А мой спутник стоял рядом, не произнося ни слова. Через несколько минут до меня дошло, что он ждёт моих комментариев, поэтому я сказал: В китайском искусстве я профан, но даже мне ясно, что это весьма изысканные вещи. Морган уставился на меня в изумлении, потом пожав плечами, ответил: Наверное, ты прав. Ну что ж, пойдём. и повёл меня дальше вглубь дома. Несколько ступенек мы преодолели в полной темноте, а затем я услышал голоса, разговаривали по-китайски, на самом распространённом наречии, и увидел свет, пробивавшийся из дверного проёма, завешенного занавеской из нанизанных на шнурки бусинок. Мы прошли сквозь неё, потом преодолели ещё какие-то драпировки. Я оказалась в большой комнате, освещённой свечами и фонариками.